Глава 6. Вокруг был только песок, настоящие горы золотого песка и более ничего. Сухой ветер всё к кожу, песчинки тыкались в глаза, набивались в волосы. Солнце палило немилосердно, и само небо казалось раскалённой крышкой из глубого металла. "Где это мы?" спросил Рик, оглядываясь. "Саерская пустыня, ответила его спутница. И это то место, куда мы стремились. Где тогда Дарльд и остальные? Не совсем то место. Портал работает не очень стабильно, и куда выбросило их, мы можем лишь гадать. Нас же закинуло немного в сторону от цели. Дальше придется пешком. Пешком? Рик поглядел под ноги и обнаружил, что провалился в песок по щиколотке. Шагать по этому вот сыпучему недоразумению, да еще под горячим солнцем, Когда вокруг не то, что гладка воды не добыть, так ещё и тени не видно, тут не так далеко в любом случае стоять на месте глупо. Ладно, пошли, неохотно согласился он. Ты знаешь куда? Вместо ответа девушка скинула изги и внула и зашагала туда, где на горизонте виднелась цепь громадных красноватых курганов. Хучшие ожидания Рика оправдались быстрее, чем он надеялся. Сначала он вспотел, но затем пот высох, оставив на коже неприятную шелушащуюся корку. Глотка пересохла, и язык стал напоминать засунутый в рот кусок шершавой пемзы. Ноги и вправду проваливались на каждом шагу, и приходилось прилагать усилия, чтобы их вытащить. Видимо, благодаря всем этим неприятностям он едва не проморгал нападение. Песок впереди взвихрился, посыпался, и из возникших на ровном месте ямок полезли скелеты в тряпье. Из-под ржавых шлемов свисали жидкие пряди бесцветных волос, мечи в костяных пальцах были ржавыми, а от щитов остались только каркасы, но все равно эти твари выглядели опасными. — Ага, разомнемся, — воскликнул Рик. — Тут-то я могу колдовать? — Можешь. И он ударил со всей силы. Напоенный огнем ветер просто растворил старые кости, превратил их в пепел. Покрытые рыжей коростой железяки попадали на песок, а вот куски гнилой древесины, уцелевшей благодаря сухому климату пустыни, сгинули вместе с хозяевами. — Что это хоть такое? — спросил Рик, с удовлетворением оглядывая дело собственных рук. — Шлемы, панцирь и обрывки кольчуг вместо доброй полусотни костяных воинов. Когда-то здесь лежала богатая страна. Текли реки, шумели леса. Существа обитавшие в ней даже походили на людей, вот только превосходили их жадностью. Они хотели выкочить из земли всё, что в ней было, и так преуспели, что уничтожили всё, а сами оказались вынуждены уйти. Осталась только их магия, почти всегда недобрая и опасная, и мы с ней ещё встретимся. Это предсказание оправдалось уже за следующим курганом, когда из песка вылезла ящерица, составленная из сотен людских костяков. Рёбра были у неё вместо костей, челепа изображали глаза, а также выпирали из бугристых боков подобно чешуйкам. С ней Рик не смог управиться так просто, огонь не причинил твари вреда, и только упавший сверху незримый молот расплющил превратил в лужу из костяной крошки. Ха. Хотел бы я уметь делать таких, сказал Рик, разглядывая останки твари. Это древнее искусство утрачено вместе с теми, кто его практиковал. Сожаление в голосе девушки Скина не было, только облегчение. Видимо, жители той страны, что некогда располагалась на месте Саерской пустыни, и вправду занимались почти исключительно гнусными делами. Когда впереди показался оазис, зелёные деревья вокруг и идиллический круглого озера, то Рик приободрился. Каково же было его негодование, когда спутница заявила, что никакое это не оазис, а опасная хищная тварь, поджидающая усталых путников. Он не верил до того момента, пока деревья вдруг не закачались, и весь островок зелени с водоёмом посредине не пополз в сторону, оставляя на песке чёткий след. Стало видно, что это нечто вроде громадного слизника, улитки с причудливой поруслью на спине, способная дурачить кого угодно. А что бы было, подойдимы к нему, спросил Рик. Сначала нас одурманил бы сладкий запах, источаемый этой тварью, потом она просто свернулась бы вокруг нас, чтобы без помех переварить. Никакая магия великого повелителя Севера тебе в этом случае не помогла бы. Спорить мой брат не стал. Через какое-то время песчаная пустыня сменилась каменистой, и идти стало немного легче. Появились засохшие жёлтые кусты, похожие на торчащие из земли пальцы, лохматые клубки перекати-поля. На одном из влунов фрик заметил змею, в вышине проскользнула птица. Тут встречалась жизнь, а значит, была вода. Маленький источник, похожий на грязную лужицу, они нашли на дне глубокого оврага, что пересек их путь ближе к вечеру. Вокруг него росла настоящая трава, и даже несколько больших деревьев уцепились за почву на глинистых склонах. «Это куда лучше, чем самое дорогое вино!» — воскликнул Рик, утолив жажду. «Долго нам еще тащиться?» «Нет!» — отозвалась его бывшая наложница. «Постараемся оказаться на месте завтра». Если не будем долго спать этой ночью. Спать? Может быть, лучше идти, пока не так жарко? Можно. Но ночью в Саирской пустыне своя опасность. Заход солнца принёс желанное облегчение, тут же стало прохладно. Небо склонусеили тысячи звёзд, что тут далеко на юге выглядели несколько иначе. Но потом сделалось по-настоящему морозно. Рик мог видеть пар, вырывающийся из его рта, но всё же это было лучше, чем то пекло, что царило здесь днём, и поэтому они не стали останавливаться, так и шагали. Тут-то восьмирик понял, что в пустыне обитает множество разных созданий. Меж камней замелькали силуэты вполне упитанных груженых девушек с кин и два не наступила на скорпиона величиной в ладонь, что угрожающе затрясся жалом. А затем начали встречаться руины, выпирающие из песка огрызки стен, огромные каменные блоки, статуи с лицами такими страшными, что даже ночная тьма не могла скрыть их выражения. Рядом с этими изваяниями даже Лик ощущал себя неуютно, хотя все его магические чувства молчали. Толчок колдовской энергии, он ощутил, когда впереди показалось нечто похожее на огромный толстый пень. Осторожно, воскликнула девушка Скин, и тут же столб прилового света ударил в небо. Исходил он от вершины круглой башни с зубцами, что медленно вращалась, выкручиваясь из почвы. Мелкие камушки сыпались с гладких боков, в испуге разбегались в стороны мелкие пустынные твари, мощные каменные блоки тряслись, затем стало видно основание башни, покрытой чем-то вроде коротких корней. И саоружие, выглядевшее вполне обычным, за исключением света с верхушки, полетело. Плавное и бесшумно, заскользило над просторами пустыни, оставив после себя круглую дыру, заполненную вязкой колышущейся тенью. Следующую летающую башню на этот раз окутанную алым свечением, они встретили почти сразу, а затем стали свидетелями столкновения каменных исполинов в небесах. Два вытянутых силуэта плевались друг в друга пучками молний, и гром ракотал так, словно началась гроза. "Они что, дерутся?" спросил Рик, испытывая нечто похожее на благоговейный ужас. "Если бы кто знал", отзывалась девушка, и её голос прозвучал вовсе не так уверенно, как обычно. На привале они остановились только когда на востоке начало светлеть. Выбрали ложбину, прикрытую с двух сторон мощными скалами что хоть как-то защитят от солнца. Но прежде чем укрылись в ней, Рик успел разглядеть на горизонте в той стороне, куда они шли, остроконечные шпили, вонзающиеся в небеса. "Это наша цель", поинтересовался он. "Да", ответила девушка Скин. "Вечером будем на месте". И на её тонких губах появилась торжествующая усмешка. Через разорванные земли Северной империи отряд нордов под командованием Махтана пронёсся стремительно без помех. Слухи о поражении орды сюда ещё не дошли, и немногочисленные выжившие в ужасе прятались едва увидев вооружённых всадников или услышав стук их копыт. Серьёзнейшей проблемой было найти провиант, но с ней как-то справлялись. Аги всё время молчала, предоставляя командиру самому отдавать приказы. На привалах она занималась ранеными, которые благодаря её заботе и умению шли на поправку, или просто сидела, щупая висящий на шее зелёный камушек Лемпиеро. Все попытки найти Улис с помощью колдовства провалились, но при этом не возникало и ощущения, что та просто мертва. Так что судьба второй сестры оставалась для нас всех загадкой. Но земли Северной империи закончились, И начались в территории Нордения, где поражение орды уже знали, как и о том, что уцелевшие гости из-за края земли попытаются вернуться на родину. Встретившуюся им группу крестьян воины Ахтана перебили до последнего человека, но другую проморгали, а местные, конечно же, побежали к своему сиру. Вскоре Норды оказались лицом к лицу с крупным отрядом норденского войска. Умрите, ДКИ твари объявил вечший его молодой рыцарь, на чьей которая украсовала соление голова с золотыми рогами. Только вот рыцарь не понял, с кем имеет дело. Со свирепами нордами, что у себя-то на родине постоянно сражались между собой, а уж под руководством Рика его все стали опытными участниками большой войны, обширного завоевательного похода. Вождь спросил Ахтан у Аге: Надо вырезать печень этому крикуну, сказала моя сестра, заставить его сожрать её без соли и перца. Да, в последнее время она стала мягче, перестала напоминать ледяную статую, одержимую жаждой мести, но всё равно осталась беспощадной и непреклонной. Мне нравится, Ахтан одобрительно кивнул, вперёд! И норды просто ринулись в атаку, все сразу, не думая о тактике и резервах. Не ожидавшие такого бешеного натиска, норденцы не успели даже выстроить боевого порядка, когда по их рядам ударили первые меткие стрелы. Рыцарь с головой оленя на шлеме лишился собственной головы, едва вытащив меч из ножен. Ахтан перерубил ему шею с такой лёгкостью, словно срезал тыкву в огороде. Ну и, увидев, что предводитель погиб, остальные пустились в бегство. Останови свои хвелила Аги, впервые с самого начала отступления повысив голос до командного. У нас нет времени, чтобы гоняться за трусами. Мы должны вернуться домой. И Ахтан послушался её, как и простые норды. Отряд помчался дальше, теперь уже прямо на север. Аги и её людям приходилось двигаться ночью, избегая больших дорог, хотя обходных путей Норды не знали, На помощь им приходила интуиция сестры, что всегда выбирала верный маршрут, даже если он выглядел как заросшая тропинка, что вот-вот затеряется среди камыша или дикого леса. Благодаря дальновидению я мог видеть отряды нординской армии, более крупные, чем тот первый, с куда более умелыми командирами, предназначенные для того, чтобы перехватывать таких вот беглецов. Остатки орды откатывались группами, большими и малыми, и мало кто смог избежать тех стальных челюстей капкана, что приготовил бывшим союзником король Филипп. Отряд же Ахтана проскальзывал через непроницаемые, казалось, сети, шел такими дорогами, о которых не знали даже местные крестьяне, и среди тех вскоре поползли слухи о том, что великий повелитель Севера, мертвый, во главе кавалькады, призрачных всадниках, по ночам скачет через леса и болота, И горе тому, кто окажется у него на пути. Так что обитатели деревушек и небольших городков были только рады, когда явившиеся изне откуда норды забирали скотину и запасы еды, но никого не убивали. А пришедшие ловить врага воины нордении обнаруживали только отпечатки копыт и пятна кострищ, спрятанных так, что даже лучшие следопыты находили их не сразу. Несколько раз воинам Ахтана приходилось вступать в бой, но всякий раз это были короткие стычки, предназначенные для того, чтобы сбить рыцарей и пеших солдат с толку, не дать им двинуться в нужном направлении. Король Норденеи получал отчёты от разных командиров, и у него и его советников создавалось впечатление, что восточные провинции просто наводнены уходящими на север дикарями. Но что странно, Этих дикарей никак не удавалось поймать, что наводило на мысли о том, что они используют магию. Агия же применяла колдовство лишь для того, чтобы найти сестру раз за разом на каждом дневном привале, где бы они ни прятались. И это единственное, в чем необычные способности, впервые проявившиеся, когда она была в плену, подводили ее. Вынырнув из видений, я вернулся в свою реальность. Уходящая в обе стороны стена желто-песочного цвета была сложена из громадных обветренных блоков. Высотой она превосходила все, что я видел до сих пор, а врезанные в нее башни больше напоминали горные вершины, разве что без снега на зубцах. Ворота, что располагались прямо перед нами, пропустили бы одновременно добрый десяток телег, ну а за спиной лежала уходящая за горизонт пустыня. Красиво тут, протянул я. Только жарко станет, едва солнце зайдёт, проворчал Арк. Заходим внутрь? спросил Айк. Я пожал плечами. Из портала нас выкинуло прямо перед воротами, и чтобы добраться до колоссальных створок, нам не пришлось никуда идти, пробираться сквозь пески и терпеть жару. Мы приблизились к дверям и все вчетвером налегли на одну из створок. Только не произошло ничего. Она даже не качнулась. — Заперто, — пробурчал Айк немного растерянно. — Что там в Орло, — говорит, — спросил Роб. — Молчит. Я снова пожал плечами и попробовал позвать своего невидимого советчика, но ничего не вышло. В Орло, приведший нас прямиком к порталу в катакомбах под столицей Янтарной империи, похоже, истратил на это все силы, и теперь был не способен даже разговаривать, и это несмотря на то, что находился где-то неподалеку. Вокруг нас лежала без сомнений Саерская пустыня, а вот что находилось за стеной, мы пока не видели. Попробуем магией, предложил Арк, когда стало окончательно ясно, что в Орло не дозваться. Валяйте, а я пока прогуляюсь, заявил Роб. Вдруг какой пролом или дыра? Давай только будь осторожен, сказал Арк, и наш друг зашагал вдоль стены. Вскоре он исчез из виду, а мы принялись испытывать врата с помощью колдовства. Увы, наши усилия ни к чему не привели им. Никакие приёмы, известные нам, на створки не подействовали. Тем временем предсказание насчёт жары сбылось, и пекло стояло такое, что воздух над песком просто дрожал. Из пустыни накатывали волны удушливого зноя, от которого почему-тознобило и голова начинала кружиться. Я ещё раз хорошенько изучил ворота, а затем и башням, между которыми они находились, но ничего нового не обнаружил. К тому моменту вернулся Роб и утешительных новостей он не принёс. Стена огораживала очень большой участок, обойти весь дня не хватит, но там, где он побывал, вход только один, а проломов и даже трещин не видно, и везде одинаково высоко. Мы задумались, а потом приуныли. Как преодолеть преграду, мы не знали. А пустыня уже начала показывать суровый нрав. Если так и просидим тут до вечера, то наверняка начнем страдать от жажды. То еще могут появиться и Рик со своей девицей, что бродит где-то неподалеку. Я уселся прямо напротив дверей и закрыл глаза просто так, чтобы расслабиться и отдохнуть. Неожиданно по телу пробежала жаркая волна, за ней еще одна, а перед глазами замелькали картинки, ясные, разборчивые, Открыв глаза, я без слов встал, подошёл к одной из створок и приложил к ней ладонь. Мои друзья смотрели на меня в недоумении, но не мешали, они прекрасно понимали, что всё это не просто так. Я стоял и стоял, а Арк, Айк и Роб смотрели и смотрели, напряжённые, готовые ко всему. Потом раздался резкий свист, вокруг всё неожиданно завертелось, и мгновением позже Ворота оказались уже у нас за спиной. Перед нами раскинулся настоящий лес, не такой, как у нас на севере, но мало похожий и на величественную чащобу, где обитали аалы. Сплошное переплетение сочной зелени, водопады лиан, усеянные шипами ветки, громадные цветки всё это создавало настолько плотный ковёр, что было неясно, где заканчивается одно растение и начинается другое. Тут должна быть вода, воскликнул я, облизывая губы, что пересохли и начали трескаться.